Написать свою книгу. Алёхин сидел за большим столом и пил воду крупными жадными глотками. «Можно?» — спросила Саша, и он махнул ей рукой. «Входи!» Они вошли, и Мия увидела, что в кресле сбоку от стола сидит, поджав под себя ноги, «Рич, Кирилл». Он отвесил ей шутовской поклон. Мия улыбнулась. «Садитесь!» «И рассказывайте», — сказал Алёхин, бесшумно ставя стакан на стол. «Это Мия», — сказала Саша. «Это я понял». «Она согласна нам помогать и дальше?» Мия промолчала. Здорово, оказывается, они всё решили за неё. Впрочем, как всегда. «Да? Ты согласна?» — спросил Алёхин и так посмотрел, что Мия вдруг подумала. А ведь он знает, что Арса не вернуть. «Я могу провести в холмы и помогу найти Арса, если хотите, но холмы его не отпустят. Он не сможет уйти оттуда, пока его не сменит другой хранитель». «А, то есть надо найти другого хранителя», — уточнил Кирилл. «Это же можно устроить, да?» «Нет, холмы сами выбирают себе хранителя, когда приходит время». «Какое время?» «Время умирать предыдущему хранителю», — Кирилл распахнул глаза. «То есть...» — начала Саша. его невозможно вернуть», — подвел итог Алёхин. «Вы же его друг!» — закричал вдруг Кирилл, и Мия поняла, наконец, что ее смущало с самого начала. Кирилл и Алёхин явно спорили до хрипоты перед их приходом. «Вы бросили его там на смерть!» «Он сам это выбрал», — ровным голосом возразил Алёхин. «Он не выбирал. Вы слышали, что она сказала? Холмы выбирают хранителя. Он тут ни при чём». «Он выбрал это, когда бросил вас в Рионеле». «Он не хотел. Он думал, что мы прыгнем следом». «Да? А она?» Мия развернулась и пошла к двери. Раз о ней говорят в третьем лице, то у нее есть дела поважнее. «Стой!» — взревел Кирилл. Мия даже не знала, что он так может. «Вернись!» «Прости, пожалуйста», — сказала ей Саша поспешно. «Прости, мы просто все ужасно переживаем за Арса. Он наш учитель и...» «Он больше, чем учитель», — прошептал Кирилл. «Он наш наставник и друг, понимаешь?» Саша заглянула Мии в глаза. «Прости», — еще раз сказала Мия. «Это ведь не потому, что я не хочу, а просто не могу. Никто не может». «Ты смогла прийти сюда, не зная дороги!» «Это другое!» «Сергей Иванович, скажите ей!» Опять закричал Кирилл. Это прозвучало совсем по-детски, будто Миса жаловалась маме на Лизу. Мия вдруг так ужасно захотела домой прямо до слез. Алёхин развел руками. «Простите», — сказала Мия, — «мне надо идти. Я и правда ничего не могу тут поделать. Земля — самый надежный якорь и плен, тем более если эта земля выбрала тебя сама». «Мия!» «Да». Алёхин смотрел на нее как-то слишком уж внимательно. Потом спросил, «А твоя книга с тобой? Мы хотели бы изучить ее, если можно». Мия достала книгу из сумки, молча положила ему на стол. Она чувствовала себя свободной и обновленной. Теперь ей не нужны подсказки. Ей не нужна книга. Больше ее никто не останавливал, и она вернулась к деду. «Надо закончить разговор. Надо закончить свое дело здесь». и возвращаться домой, к маме, к своим. Дед все так же сидел в кресле у окна. Казалось, он даже не пошевелился ни разу. Мия присела на краешек кровати. Он улыбнулся ей. «Ты и вправду так похожа на Эверин. Странная штука память, правда? Я столько лет хранил в себе эти истории, и они копились там». Вызревали, как вино, ждали своего часа. И вот ты пришла, вскрыла мой погреб с историями, и они хлынули из меня, затопили все вокруг. Я вспомнил такие мелочи, такие давние дела, что и думал, что их не было. «Скажи, ты встречался еще с хранителем?» — перебила его Мия. «Когда-нибудь потом?» «Да. Да, встречался. Я отправился к нему сразу же, как только мы наладили свою жизнь в лесном домике. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом?» «Да». «Наш лесной домик». «Мы были там так счастливы, но покоя мне не было нигде и никогда, и я ушёл в свои поиски». Я решил вернуться в Северные холмы, чтобы поговорить с ним о книге. Ну и надо же было сообщить ему, что мы благополучно добрались до места, устроили всех детей и счастливы с его дочерью. Я убеждал себя, что иду именно за этим. Я попал туда на закате, и хранитель встретил меня костром и кружкой травяного чая. Конечно, он знал, что я здесь. Холмы рассказали ему. «Зачем ты вернулся?» — спросил он меня. «Что с Элуиз?» «С ней все в порядке, она в безопасности, и дети тоже». «Тогда почему ты здесь?» «Я хочу разобраться». Хранитель холмов помешал своей палкой угли в костре. Странно подумал я, что его деревянная палка не обугливается в костре и даже не чернеет. «В чем?» что? Я успел потерять нить разговора. «Ты сказал, что хочешь разобраться. Вот я и спрашиваю, в чем именно?» Он смотрел на меня, и в этот миг был так остро, так невыносимо похож на свою дочь, что мне захотелось прикрыть глаза. Она будет ждать меня. Я знал. Она все поймет, она всегда все понимала. Она простит. Я чувствовал это. Но как долго я сам смогу жить без нее, пытаясь разобраться в устройстве этого нелепого мира? «Ты сам не знаешь, чего хочешь», — вздохнул хранитель холмов. «Знаю». «Да», — и голос его стал таким едким, как дым от мокрой тряпки, брошенной в костер. «И что же? Моя дочь входит в твои планы, умник?» Никогда он не разговаривал со мной так. Ты сам бросил ее, разозлился я, когда она была маленькой. Она всю жизнь ощущала себя сиротой. Ты знаешь, что мне пришлось. Он был спокоен. Убийственно спокоен, и это злило меня еще больше. Да что ты! Ты знаешь, что холмы выбирают хранителей и нет возможности отказаться. Я остыл. Да, все так. если холмы тебя выбрали, ты себе больше не принадлежишь. Но разве я принадлежу себе? Знаю ли я, чего хочу, куда иду? Кто пишет мой путь? Куда он ведет меня? И почему я должен зависеть от чужих слов и замыслов? Жизнь утекает сквозь пальцы, а я так и не нашел ответов на главные вопросы. Хранитель заговорил медленно, глухо, о своей боли. Ты думаешь, это просто жить вот так, в двух шагах от нее, и знать, что никогда с ней не встретишься. Не узнаешь, как она живет, не увидишь, как она взрослеет, с кем дружит, как одевается, что любит на завтрак. Гренки с укропом и зеленые яблоки. Гренки с укропом. Он засмеялся. «О чем ты?» — удивился я. Зеленые яблоки были любимой едой ее матери. Эверин могла неделями есть только их. «Ты никогда не думал, как это удивительно, что мы повторяемся в детях?» Эверин давно умерла, но ее дочь так же, как она, любит зеленые яблоки. У нее тот же цвет волос и поворот головы. Он снова перемешал своей белой палкой угли в костре, будто варил огненную похлебку. Когда она пришла сюда впервые, моя Элоиз, после ареста Олы, я ведь даже не сразу узнал ее, представь себе. Подумал только, надо же, какая красивая девочка. И только потом, к концу разговора, понял, кто она. Он уставился в догорающий костер, и вдруг... Со всей силы ударил меня палкой по плечу. «Как ты посмел оставить ее? Бросить ее одну там, за три девять земель, без друзей, без поддержки?» «Я должен разобраться», — попытался объяснить я, но хранитель взревел. «Разобраться? В чем, дьявол, тебя подери разобраться? С самим собой? Со своей жизнью?» Ты все надеешься, что кто-то другой напишет за тебя твою книгу. — Так это правда? — Про книгу. — Скажи мне. Хранитель огрел меня палкой по спине, сунул руку в остывающие угли и вытащил из пепла книгу. Она была толстой и довольно потрепанной, в темно-синей кожаной обложке. Он протянул ее мне, глаза его сверкали. «Что это?» «Это?» Голос хранителя опять стал едким дымом. «Твоя жизнь, Гарретт!» Наверное, я слишком поспешно схватил книгу, потому что хранитель расхохотался так, что ящерицы, пригревшиеся на теплых камнях у костра, бросились в рассыпную. Он добавил хвороста на угли. Костер тут же вспыхнул, осветив листы книги. Они были пусты. Здесь ничего нет. А ты думал, что кто-то напишет твою книгу за тебя? И картинки нарисует? Дурак ты, Гаррет. И за что Элоиз тебя полюбила? Это было нечестно. И даже жестоко. И я понял что он сказал это специально чтобы обидеть меня а может быть разозлить я встал и пошел прочь от костра и в спину мне летел его хохот. я шел через холмы в предрассветных сумерках и думал как это наверное невыносимо растить чужих детей делать их жизнь безопасной и чуть более радостной учить их воспитывать любить. И думать, думать, думать, думать о своей дочери, которая вот тут близко, только реку перейти. И звереть от невозможности дать ей все то, что он дает им, чужим детям, застрявшим в холмах. А потом я и она, его дочь, увели от него и этих детей. Да, он сам так хотел, да, Всем нам было понятно, что никак по-другому, что дети ни в чем не виноваты, и они не должны жить вот так, но но теперь у него не осталось ничего, кроме сосущей тоски и этих серых холмов. Холмы. Говорят, это сердце мира. Самая первая часть суши, что поднялась из океана на заре времен. что я знаю об этом. Может, тому, кто стал их хранителем, и не нужен никто? Он владеет тайнами земли. Он управляет огнем и водой. Он равен пряхам. Разве будет он скучать по горстке осиротевших детей? А по своей дочери, которая тоже, по сути, сирота? Заныли спина и плечо. От его ударов у меня остались синяки. Я вспомнил тот день, когда мы с Элоиз, с Рушем и Олой пришли сюда. Принесли карты и возможность наконец-то покинуть холмы. Всем, кроме него. Я помню, как он смотрел на элоис Никакие слова не передадут этот взгляд, уж ты мне поверь. И как он заткнул мне рот, почувствовав, что я готов рассказать Элоиз, кто он такой. Я долго думал потом, почему он не захотел открыться дочери. Чего испугался? Побоялся, что она упрекнет его в своем сиротливом детстве? Или подумал, что она не поверит? И вот только когда я шел от него с книгой своей жизни под мышкой, и книга упиралась мне в бок твердым корешком, я понял, понял только тогда. Он не захотел, чтобы она осталась в холмах с ним. Он боялся, что она все-таки по-детски любит его и не сможет бросить там одного. Такой уж она человек. Он знал свою дочь гораздо лучше, чем я. Я вдруг решил, что обязательно расскажу Элоиз, кем на самом деле был хранитель холмов. Почему-то я был уверен, что она разозлится на него и испытывал странное злорадство. Будто отомстил за его слова. За что она тебя полюбила? А вот это уж точно не твое дело. Диента Суэро Току, — сказал я самому себе. Я сел на камень и раскрыл книгу. Все ее страницы были пусты, как только что выпавший снег. я опять подумал об Элаис. Как она прожила эту осень и зиму без меня? Боль и раскаяние сжали мне сердце с такой силой, что казалось, я могу умереть. Захотелось тут же очутиться рядом с ней, уткнуться в ее волосы. И тут же на совершенно чистой странице проступил рисунок. Маленький домик в осеннем лесу среди величественных гор. Я сразу узнал его, конечно, и вскочил на ноги. Если отправлюсь прямо сейчас, то буду дома к концу весны. но дорога Дело семипрях. Мы не можем влиять на нее. И в наш дом в горах я попал только к осени. Дом был пуст. Я заметался по округе. Но кого было звать в этих местах? Только лисы и вороны сновали вокруг. Конечно, я по сто раз на дню заглядывал в книгу, надеясь, что она отдаст мне подсказку. Но она молчала, молчала, молчала. Я был готов разорвать ее в клочья, сжечь. Если бы не глупая надежда, что я разгадаю ее секрет, что она все же заговорит со мной, я бы так и сделал. Но, знаешь, милая, это было похоже на какую-то болезнь. Странное такое состояние. А потом я увидел его. Кулон в форме морского конька, который от самой Рионеллы элоис носила, не снимая. Он висел на гвозде у входной двери. И как я не замечал его три дня? Я взял его в руки, сжал в кулаке, и в голове начало проясняться. Конечно, она не могла остаться тут одна на зиму. Здесь страшно и опасно одной, слишком уж безлюдно. И отправиться она могла, конечно, только в Хотталар. Хотта из старой сказки — Всегда нравился ей больше других братьев. Она не раз говорила мне об этом. Она хотела увидеть море. Да, она могла быть только там. Я оставил в доме все как есть, только морского конька забрал с собой. Мне казалось, он хранит тепло ее шеи, ее рук. Потом, уже здесь, я отдал его Саше. Ну, когда они... «Отправились за Элоиз на случай, если ей потребуются какие-нибудь доказательства. Я не сомневался, что она вспомнит этот кулон даже через столько лет». «И ты нашел ее?» — спросила Мия, потому что Гаррет надолго замолчал, глядя в окно. «Что? Да, нашел. Ее её... и Дика, нашего сына». они жили на окраине города на самом берегу и кажется были счастливы вдвоем им не нужны были слова чтобы понимать друг друга я прожил с ними целый год нам было хорошо вместе но но я чувствовал себя ненужным лишним и мне было невыносимо тоскливо там хотелось сбежать папа говорит что у тебя ветер в пятках». «Ветер в пятках?» Гаррет усмехнулся. «Хорошо сказано». «Это бабушка придумала. Она говорит, что я такая же». Он помолчал, улыбчиво глядя на нее, потом сказал. «Поэтому ты и здесь, верно?» «Наверное». Они помолчали. Потом Гаррет сказал. «Вот...» В общем, и всё. Всё? А книга? Она заговорила с тобой? Нет, милая. Ты так и не поняла? Она ни с кем не разговаривает. Эта книга — ловушка для таких, как я. Она зовёт, манит. Она обещает раскрыть все тайны мироздания. И ты ждёшь, ты ищешь, ты бороздишь океаны и все миры. Но она молчит. А когда вдруг начинает говорить, то понимаешь, что не ты её главный герой. Или что она показывает то, что ты и так давно знаешь. Или что она вообще написана на другом языке и не имеет к тебе отношения. Десять лет. Десять лет. Я пытался разгадать её секрет. Я попадал в такие передряги, что о них лучше не вспоминать. Но книга только сводила меня с ума. Я ждал, что она покажет мне мои будущие подвиги или героическую смерть. Например, как у Тинбо. А она говорила, что мое предназначение — весь мой подвиг. Это тихая семейная жизнь с любимой женщиной и сыном. И я думал, что она врет. Или что я делаю что-то не то, потому что мне казалось, что это не про меня. Наконец, я решил избавиться от нее. Это было трудное решение. Правильное, но очень трудное. И что ты думаешь? Она не горит в огне. Ее невозможно разорвать. Ее даже невозможно оставить на скамейке в парке. Я сто раз пытался, и мне всегда ее возвращали, так или иначе. Эта стопка страниц, сшитых вместе, была связана со мной навеки. Мне казалось... что я сойду с ума». «И ты решил отдать ее сыну?» Гаррет усмехнулся. «Вообще-то я решил отдать ее Элоиз. Так мне подсказали знающие люди, что надо отдать ее самому дорогому тебе человеку и забыть, не вспоминать ни книгу, ни человека. Тогда можно от нее избавиться. но Не вспоминать элоис такое мне оказалось не по плечу. Но книгу я отдал, да. Элуиз в тот день не было дома. Я сунул ее дику в руки и ушел поскорее. Мне казалось, что так вернее, что будет лучше ничего им не рассказывать о ней. Пусть пылится где-нибудь на чердаке. Так и было. Но я ее нашла, и это было здорово. Эта книга... Она стала моим другом. «Где она сейчас?» — резко спросил Гаррет. Мия не стала отвечать на этот вопрос, но сказала, «После того, как она побывала в Северных холмах, ее страницы снова пусты. И я... я так и не поняла». «Что?» «Книга вела меня все это время? Или это я писала книгу?» «Лучше оставь ее здесь», — посоветовал дед. «Лучше с ней не связываться. Поверь, она будет только морочить тебе голову». Они помолчали. У Мии была еще тысяча вопросов, но она выбрала один. «Почему ты отправил Арса и Си с Ричем в Рионеллу?» Ведь ты знал, что бабушка в ход Таларе. Дед долго молчал, потом вздохнул. Ты мне не поверишь. Я летала на драконе и пила молоко матери кошки. Он вскинул брови и покачал головой, но промолчал. Потом сказал. Я вернулся в ход -талар. Кажется, года через четыре после того, как отдал сыну книгу. Я шел по городу, и все мне было там знакомо. И в то же время я не узнавал этих улиц. Я нашел дом Элоиз. Но он был пуст, а на ступенях сидела старуха в темном плаще. И что-то зашивало суровой ниткой, какой-то ветхий платок. Я спросил ее, куда же подевались жильцы. но она только что-то неразборчиво пробормотала в ответ. Честно говоря, мне стало довольно жутко. Я пытался найти Олу и Руша, но никто ничего о них не знал. Может, они вообще жили не в Хотта-Ларе? Ничего не добившись, я поехал в алекту Думал, может, они перебрались туда. Я нашел Кьенту и Санди, двух ребят, что мы вывезли из холмов. они и у них уже была дочка Эрли. «Эрли?» «Да, такая славная девчушка. Настоящая дочь Семи островов. Светловолосая, сероглазая, шустрая и независимая. Кьента и Санди приютили меня, но очень удивились, что я не смог найти Элоиз. Мы же были у них на прошлой неделе. Дик и Эрли чудесно играют вместе. И Элоиз никуда не собиралась». Вот что сказали они мне. Я пожил немного у них в Олекте, а потом отправился обратно в Хотталар. И снова никого. Пустой дом, снова старуха на крыльце. Это было похоже на наваждение. Если честно, я даже боялся кому-то про это рассказывать. Я добрался до нашего домика в горах. Никого. Снова вернулся в Олекту. В Хотталар. Зашел в Вайкалар. Потом... кантакору столицу. Я обошел все объединенное королевство. Их нигде не было. Тогда я решил, что она вернулась в Рионеллу. Не спрашивай меня, почему я вдруг так подумал. Я не знаю. Но если ее нет нигде здесь, то, может, она вернулась домой? Ведь в Рионелле у нее тетя и Катрина, которые никогда бы не бросили, не оставили ее. Когда я попал сюда, мне объяснили, что в нашу историю, возможно, вмешался кто-то, кто был сильнее меня и Эллоис. Он говорил что-то еще. Но Мия вдруг потеряла нить рассказа. Она думала. «Ну как же так? Почему она никогда-никогда не интересовалась, откуда родом ее мама и где ее родители?» Мии всегда хватало одной бабушки Гаррет, и она даже не задумывалась о маминых родственниках. А мама, ее мама, оказывается родом из прекрасной Олекты, где Мия впервые попробовала мед и услышала это имя Эверин Току. Ее мама росла на этих улицах с фонтанами и красивыми людьми. Она ходила в театр и, может быть, пела в хоре. Счастлива ли она сейчас, в маленьком доме на берегу моря, погружённая в домашние хлопоты и заботу о своих больших и маленьких детях? И где её родители, Кьента и Санди, что выросли в северных холмах и уплыли оттуда с её бабушкой и дедом? Что с ними случилось? Как сложилась их судьба, если Мия ничего о них не слышала? И есть ли у них родственники на семи островах? из какого именно острова ее предки по материнской линии. И значит, ее брата Санди назвали в честь деда, выросшего в Северных холмах, и вырастил его там ее прадед. В какой тугой узел сплелись все эти судьбы и будто сомкнулись на ней, на Мии. И тогда Мия решилась спросить, Как можно написать чью-то жизнь, настоящую жизнь со всеми ее странностями? И это же нужно написать и прошлое человека, и жизни всех его предков, и потомков тоже. И так про каждого. Разве это возможно? Это сложный вопрос, моя дорогая. Что такое прошлое, что настоящее и что влияет на будущее? «Даже лучшие профессора этой школы не знают». Гаррет замолчал, отвернулся к окну. Мия разглядывала его спину, слишком прямую для старика, а потом задала еще один мучивший ее вопрос. «Если так, то кто же написал нашу книгу? Всех этих драконов, эти заросли колючек, предательство Арса, приют». Я уже не говорю о «Ливневой неделе». Мне просто интересно, у кого такое извращенное воображение?» Гаррет улыбнулся. Наверное, его умиляли все эти словечки в устах внучки. Или ее праведный гнев. «Никто, моя милая. Вашу дорогу спланировали и расписали чуть ли не по минутам. Вы должны были доехать до Рианеллы, давая по пути представление». Найти в Рионеле Элуиз, вернуть тебя домой, а потом вернуться с Элуиз сюда. Но что-то пошло не так. Думаю, все дело в твоей бабушке. Элуиз всегда путала все планы. Такая у нее сила. Он вдруг резко повернулся, уставился на Мию. «Что я говорю?» «Это же ты!» конечно «Причем тут Элоиз? Это ты! Твоя сила!» «Почему сразу я?» «Потому что это твоя книга, твоя жизнь!» Дед вдруг расхохотался и спросил. «Они хоть поняли, что на них рухнуло, Алёхин и другие?» Мия пожала плечами. Дед усмехнулся и встал. Сказал все так же весело. «Ладно, пойдем, повеселимся все вместе!» Они шли по школе, ноги сами несли Мию, и она знала, что они не ошибутся. «Если я пряха», — думала Мия, — «то кто же тогда Марга иси С их силой, их даром!» Она вспомнила ту старуху, что встречалась ей на пути, пытаясь... «Что?» «Остановить? Задержать? Предостеречь? Спасти?» Вдруг Гаррет остановился, взял ее за плечи и развернул к себе. «Послушай, что бы они тебе ни сказали, что бы ни предложили сейчас, помни, пожалуйста, только ты сама можешь написать свою книгу. Только ты!» «Потому что я пряха!» — кивнула Мия, но дед покачал головой. потому что это твоя жизнь. Каждый человек должен писать ее сам, понимаешь? Я понял это слишком поздно, и я не справился. Я не смог написать свою книгу. Я гонялся за призраками и лелеял свое одиночество, свою неустроенность, и в итоге потерял самое главное — себя и Элуиз. Но я... Мия замолчала. Тоска по Эльмару вдруг скрутила ее с новой силой. Она тоже потеряла его. Но как можно потерять себя? Она взяла Гаррета за руку. «Дедушка, ты бы хотел вернуться? К Элуиз, к сыну, в ход «Да, конечно, да». Я ведь поэтому и пришёл сюда, только они могли бы мне помочь, но ничего не вышло. Я разговаривал с Алёхиным. Алёхин тут ни при чём. Но если ты готов вернуться, я проведу тебя. Ты готов? Но только чтобы уже навсегда. Гаррет усмехнулся. От моего «навсегда» осталось не так уж много. Не имеет значения. Нетерпеливо сказала Мия. Ветер странствий бил ей в пятки. Она чувствовала это. Она хотела домой. Но идти нужно. Прямо сейчас. Сейчас? А как же... А, впрочем, да. Я готов, но... Твоя бабушка... Мия развернулась и пошла в другую сторону. Гарретт Двинулся за ней.